«Обе ноги», — сказала е н и ф о р вытирая руки льняной тряпкой. «И кажется, что-то с позвоночником. Лата на спине вмяты, словно он получил ж е л е з н о й п а л и ц е й А ноги, ну это из-за собственной пики. Не скоро он снова сядет седло, если сядет вообще». «Профессиональный риск», — буркнул Геральт. «Это все, что ты можешь сказать», — поморщилась чародейка. «Что бы ты хотела услышать?» «Дракон невероятно скор, Геральт. Слишком скор, чтобы с ним мог тягаться человек». «Понял. Нет, е м «Я пас». «Принципы?» — ядовито усмехнулась чародейка. «Или самый обычнейший страх?» «Это единственная человеческая эмоция, которую в тебе не уничтожили». «И то, и другое», — равнодушно согласился ведьмак. «Какая разница?» «Вот именно. Енифор подошла поближе». «Никакой. Принципы можно нарушить, страх преодолеть. Убей дракона. Ради меня». «Ради тебя?» «Ради меня. Мне нужен этот дракон, Геральт. Весь». Я хочу получить его только для себя одной. Используй чары и убей. Нет, убей его ты. А я чарами сдержу Рубайл и остальных, чтобы не мешали. Будут трупы, й е н и ф е р С каких пор тебе это мешает? Займись драконом, я беру на себя людей. й е н и ф е р холодно сказал Геральт. Не понимаю. Зачем тебе дракон? Неужто тебя до такой степени ослепил золотой блеск его чешуи? Ты же не бедствуешь. У тебя неисчерпаемый источник прокорма. Ты знаменита. В чем же дело? Только не говори мне о призвании, прошу тебя. Енифор молчала. Наконец, скривив губы, с размаху пнула лежащий в траве камень. Существует человек, который может мне помочь. Кажется, это... Ты знаешь, о чем я. Кажется, это не необратимо. Есть шанс. Я еще могу иметь... Понимаешь? Понимаю. Это очень сложная операция, очень дорогая. Но взамен за золотого дракона... Геральт. Ведьмак молчал. Когда мы висели на мосту, — проговорила чародейка, — ты просил меня кое о чем. Я исполню твою просьбу, несмотря ни на что. в е д ь м а грустно улыбнулся, указательным пальцем коснулся обсидиановой звезды на шее е н и ф е р Слишком поздно, й е м Мы уже не висим. Я раздумал, несмотря ни на что. Он ожидал самого худшего — клубов огня, молнии, удара в лицо, оскорблений, проклятий. и удивился, видя только сдерживаемую дрожь губ. е н и ф а р медленно отвернулась. г е р а л ь д пожалел о сказанном. Ему было стыдно за прорвавшиеся эмоции. Предел возможного, который он переступил, лопнул, словно струна лютни. Он взглянул на лютика, успел заметить, как трубадур быстро отвернулся, избегая его взгляда. — Ну так с проблемами рыцарской чести покончено! — воскликнул уже нацепивший латы Богольд, встав перед Недомиром, все еще сидевшим на камне. «Рыцарская честь все еще валяется там и стонет». Выражение скуки не покидало лица короля. «Глупо было, милздарь Геленстерн, выпускать Эйка в качестве вашего рыцаря и вассала. Я не собираюсь указывать пальцем, но знаю, кому Эйк обязан сломанными ногами. Выходит, мы быстренько одним махом отделались от двух проблем. От одного психа, собиравшегося по-идиотски оживлять легенды о смелом рыцаре в поединке, побеждающем дракона, и одного пройдохи, который думал на этом подзаработать». «Вы знаете, о ком я говорю, Геленстерн?» «Ну и воды. А теперь наш черед. Теперь дракон наш. Теперь мы, Рубаевы, прикончим его. Но уже для себя». «А уговор, Богольд?» — процедил канцлер. «Как с уговором?» «В заднице у меня ваш уговор, многоуважаемый Геленстерн». «Это кощунство. Это измывательство над королем», — топнул ногой канцлер. «Королем недомиром?» «Ну что, король?» «Что король-то?» — крикнул Богольд, опираясь на огромный двуручный меч. «Может, король желает самолично пойти на дракона? А может, вы, его верный слуга, упихаете в лад и свое брюхо и выйдете в поле? Почему бы нет? Извольте, мы подождем, ваша милость». «У вас был шанс, Геленстерн. Если бы Эйк прикончил дракона, вы получили бы его целиком. Нам не досталось бы ничего, ни единой золотой чешуйки с его хребта. А теперь поздно. Протрите глаза. Некому биться в цветах Коенгорна». «Второй такой дурень, как Эйк, не с ы щ и т с я «Неправда!» Сапожник к о з а е т припал к королю, все еще занятому рассматриванием только ему одной ведомой точки на горизонте. «Ваше Величество, м и л з д а р ь король! Погодите, малость, скоро подойдут наши из г о л о п о л ь я Наплюйте вы на выпендривающихся дворян, гоните их за ш е й Увидите, как действуют те, кто силен рукой, а не словами!» «Закрой, Хайло!» — спокойно бросил Богольд, стирая пятнышко ржавчины с нагрудника. «Заткни, Хайло, хам! Не то я заткну тебе его так, что зубы в горле застрянут!» Козаед, видя приближающихся к Кеннета и Нищуку, попятился за спины голопольских милиционеров. «Король!» — крикнул Геленстерн. «Что прикажешь, король?» Гримаса безразличия вдруг сползла с лица Недамира. Несовершеннолетний монарх сморшил веснущий нос и встал. «Что прикажу?» — тоненько произнес он. Наконец-то ты спросил об этом, Геленстерн, вместо того, чтобы решать за меня и говорить за меня и от моего имени. Очень рад. Отныне пусть так и будет. С этой минуты ты будешь молчать, Геленстерн, и служить приказы. И вот первый. Собирай людей. Вели положить на телегу Эйка из Денесли. Мы возвращаемся в Коенгорн. Ваше. Ни слова, Геленстерн. Госпожа Янифер, благородные господа, я прощаюсь с вами. Я потерял на этой экспедиции немного времени, но и получил многое. Многому научился». «Благодарю вас за слова, госпожа е н и ф е р господин Доригарай, господин Богольд, и благодарю за молчание, господин Геральд». «Король!» — сказал Геленстерн. «Как же это? Что же это? Дракон уже вот-вот, руку протянуть!» «Король, твоя мечта!» «Моя мечта?» — задумчиво повторил Недомир. «У меня ее еще нет. А если я здесь останусь, может, тогда ее у меня уже не будет никогда». «Амалиора! А рука княжны!» — не сдавался канцлер, размахивая руками. «А трон?» «Король, тамошний народ признает тебя». «В задницу тамошний народ, как любит говорить господин Богольд», засмеялся Недомир. «Трон Малеоры и без того мой, потому что у меня в Каингорне 300 в а т н и к о в и полторы тысячи пеших против их тысячи зазнавшихся щитников. А признать меня они и без того признают. Я до тех пор буду вешать, сносить головы и волочить по улицам лошадьми, пока меня не признают. А их княжна — это жирная т ё л к а и плевать мне на ее руку. Мне нужна только ее... Её... Короче, пусть родит наследника, а потом я ее все равно отравлю». Методом м е т р а Козаеда. Довольно болтать, Геленстерн. Приступай к выполнению полученного приказа. Воистину, шепнул Лютик Геральту, он многому научился. Многому, подтвердил Геральт, глядя на холмик, на котором золотой дракон, опустив узкую треугольную голову, лизал ярко-красным раздвоенным языком что-то такое, что сидело в траве около него. Но не хотел бы я быть его подданным, Лютик. И что теперь с нами будет, как думаешь? Ведьмак спокойно смотрел на маленькое серо-зеленое существо, трепыхавшее крылышками летучей мыши, рядом с золотыми когтями наклонившегося дракона. «А как тебе все это, Лютик? Что ты об этом думаешь?» «Какое значение имеет, что я думаю? Я поэт, Геральт. Разве мое мнение кому-то интересно?» «Интересно. Ну так я тебе скажу. Я, Геральт, когда вижу гада, змею, допустим, или другую ящерку, то меня аж тошнить начинает, так я этим паскудством брезгую и боюсь. А вот этот дракон...» — Ну? — Он. Он красивый, Геральт. — Спасибо, Лютик. — За что? Геральт повернул голову, медленно потянулся к пряжке ремня наискось пересекавшего грудь, затянул его на две дырочки. Поднял правую руку, проверяя, в нужном ли положении находится рукоять меча. Лютик смотрел на него, широко раскрыв глаза. — Геральт, ты собираешься? — Да, — спокойно сказал ведьмак. — Есть предел возможному. С меня достаточно. ты идешь с Недомиром или остаешься, Лютик? Трубадур наклонился, осторожно и заботливо положил л ю т ь м и рядом с камнем, выпрямился. — Остаюсь. — Как ты сказал? Предел возможному? Оставляю себе право так назвать балладу. — Это может быть твоя последняя баллада, Лютик. — Геральт. — Что? — Не убивай его. Можешь. — Меч это меч, Лютик. Уж коли его возьмешь в руки. — Постарайся. — Постараюсь. — д о р и г о р а й захихикал, повернулся к е н и ф е р и р у б а е в ы м указал на удаляющийся королевский обоз. «Вон там, смотрите», — сказал он, — «уходит король Недомир. Больше он уже не отдает королевских приказов устами Геленстерна. Он уходит, послушавшись гласа рассудка. Хорошо, что ты здесь, Лютик. Думаю, тебе есть смысл начать сочинять балладу». «О чем?» «А вот о том», — чародей вынул из-за пазухи палочку. Как мэтр д о р и г о р а й чернокнижник, погнал по домам паршивцев, пожелавших по-паршивски убить последнего золотого дракона, оставшегося на свете. Не двигайся, Богольд. Ярпин, руки прочат топора. И не вздумай пошевелиться, е н и ф е р Вперед, паршивцы, за королем, как за родной матерью. Марш! Марш по коням, по телегам. Предупреждаю, кто сделает хотя бы одно неверное движение, оттого останется вонь с т е к у ш к а на песке. Я не шучу. — д о р и г о р а й прошипела е н и ф е р — Уважаемый чародей, — дружелюбно проговорил Богольд, — н о нельзя же так. — Молчи, Богольд. Я сказал, дракона не трогать. Легенду не убивают. Кругом и прочь отсюда. Енифер неожиданно выбросил а руку вперед, и земля вокруг д о р и г о р а я вздыбилась голубым огнем, заполыхала пылью разорванного дерна и щебня. Чародей покачнулся, охваченный пламенем. н и щука подскочив, ударил его в лицо костяшками пальцев. д о р и г о р а й упал. Из его палочки вырвалась красная молния и погасла в камнях. Живодер, подскочив с другой стороны, пнул лежащего чародея, размахнулся, чтобы повторить. г е р а л ь д прыгнул между ними, оттолкнул живодера, выхватил меч, ударил, метись между наплечником и нагрудником лад. Ему помешал Богольд, парировав удар широким клинком двуручного меча. Лютик подставил ногу Нищуке, но впустую. Нищука вцепился в яркий кафтан Барда и влепил ему кулаком меж глаз. Ярпен Зигрин, подскочив сзади, подрубил лютику ноги, ударив топорищем под коленями. Геральт собрался в пируэте, ускользнул от меча Богольта, коротко ударил подлетевшего к нему живодера и сорвал с него железный наручник. Живодер отскочил, споткнулся, упал. Богольт гакнул, шибанул мечом, как косой. Геральт проскочил над свистящим лезвием, головкой меча саданул Богольта в нагрудник, откинул, ударил мете в щеку. б о г а л ь т видя, что не сумеет парировать тяжелым мечом, бросился назад, упал навзничь. Ведьмак подскочил к нему и в этот момент почувствовал, что земля уходит у него из-под немеющих ног. Увидел, как горизонт становится дыбом. Напрасно пытаясь сложить пальцы в защитный знак, он тяжело ударился боком о землю, выпустив меч из помертвевшей руки. В ушах гудело и шумело. «Свяжите их, пока действует заклинание», — сказала Енифор откуда-то сверху и очень издалека. «Всех троих».